Ефим заказал столик в хорошем рыбном ресторане на Тверской. Как всегда, весь гладкий, лощёный, слегка, правда, поправился, но это его ничуть не портило. Тёмная рубашка, яркий шейный платок, нарочито дорогие часы. Что он про них Кате рассказывал в прошлый раз? Не то бриллианты там, не то сапфиры, или это стекло сапфировое? Катерина не очень во всём этом разбиралась. Но, по-видимому, стои ли часы недёшево. Мельникого с удовольствием оглядела со стороны. Я тут ни разу не была. А где ты была? И вообще, что тыкать в жизни видела? Делаешь, понимаешь, свои оборты? Ефим строго прервал его женщина. Прекрати немедленно. Всё, молчу, молчу. Миролюбиво согласился Фима. Только ещё быстро анекдот на эту тему. Доктор, я беременна, а ребёнок лежит как-то не так. Национальность еврейка. Выкрутится. Катя не удержалась от улыбки. Ладно ж, просто я подумал, ты тут киснешь, надо тебе перебираться ко мне. Вот прямо к тебе. Конечно, что и улить? Тебе сколько лет? 43. Ну почему же 43? 39? Ещё лучше. Да я так и думал, что на самом деле меньше. Просто считать не охота было. Катя, ты прекрасно знаешь мой город. Красавец, Кать, красавец. Один музей Мерседеса чего стоит. Ты же не в музее Мерседеса живёшь. Это упущение, да. Дом свой я тебе не показал. Так ты же знаешь, Так у меня Ина транзитом пребывала, то туда, то оттуда. Я ей 100 раз говорил: "Ну к чему ты ходишь с этим чемоданом?" Смешно. Это отвечает: "Будет тебе уроком". Ефим от души расхохотался. Представляешь, она мне уроки задавала, чтобы я решение находил. Ага. Сумасшедший дом. А в последний раз я замок новый врезал. Она припёрлась со своим чемоданом, А дверь-то не открывается. Она и так, и этак. А все, поезд ушел. так. А всё, поезд ушёл. Так придёт ещё поезд? Я, Фим, эту историю года 3 слышу. Про ключи же ещё не слышала. Нет, про ключи в первый раз. Зато я их тебе привёз. Вот смотри, видишь брелок какой? Настоящий Сваровски. Фим, ты обалдел. Не возьму ни за что. И вообще я замуж выхожу. Ефим тут же убрал ключи в барсетку. Это, видимо, был просто заготовленный жест. Называется полюбуйтесь на брелок. А брелок-то прямо занятный. Женская головка, а вместо глаз камушки блестящие. Вот ведь Фима, и здесь себе цёдку повесил на ключи. Катерина слушала весёлую болтовню Ефима, хохотала вместе с ним. Уже под столом сняла тесные басоножки, не задумываясь, как она выглядит. Ей стало легко, она чувствовала себя со своей тарелки. Фим, а давай в дружбу сходим. Ой, Катька, ты у нас не камельфо. Это та самая стоячка у метро Колхозная? Неужели ещё функционирует? У метро Сухаревская. Ещё как функционирует. Не поспеешь за вами. Но вкуснее чебуреков нет во всей Москве, это точно. И бомжи там себя достаточно интеллигентно всегда вели. Как сейчас-то? И сейчас интеллигентно. Нет, Андрею Кате ни за что бы не предложила пойти с ней в дружбу. Он бы не понял. А Фима свой в доску. Но за Фиму она замуж не пойдет тоже ни за что. А за Андрея пойдет. Подумаешь, чебуреки, не в них же счастье. Конечно, Фима не вариант для жизни. Хороший друг, весёлый парень. Всю жизнь в поиске своего идеала. Но как же с ним легко. Не задумываешься, как ешь, сидишь с прямой спиной или нет, не вырвется ли какое неправильное слово. В таком постоянном напряжении Катя находилась вблизи Андрея. Почему? Получается, ей хотелось ему всё время нравиться? Опять почему? Стало быть, он нравится самой Катерине? Да, нравится, очень. В основном нравится, когда они вместе куда-то идут. Он высокий, стройный, с чёрными вьющимися длинными волосами, в безупречной рубашке с запонками. Ремень подходит к ботинкам. Катя сразу же начинала задумываться. Андрей выбрал именно её. Неужели она достойна? поэтому изо всех сил старалась соответствовать. Влезала в узкие платья по фигуре, купила несколько дорогих сумочек, вот эти дурацкие босоножки с закрытым мыском, которые предательски натирали ногу. И в жизни ей не пришло бы в голову сбрасывать их под столом в присутствии Андрея. А вдруг он заметит. «Ничего не скажет, просто окатит холодным взглядом серых глаз, так что у Кати сразу сердце в пятки провалится». А с Фимой она сидит, себе громко смеется, не следит, правильно ли держит в руках бокал, не выбились ли волосы из хвоста. «Чего-то ты, подруга, домой не торопишься», — напомнил Ефим. «Дома неприятностей не будет?» «Не, он у меня, знаешь, очень воспитанный, даже слишком. До выяснения отношений не опустится». «О, девушка так уверена в своем молодом человеке?» Ты бы его раз увидел, тоже бы не сомневался. Ну что, Катюха, ради тебя, ты человек хороший. И пусть у тебя всё сложится. А мне тогда ещё невесту. У тебя сестры младшей нет? Ты же знаешь, что нет. Ну, может, двоюродная? сощурился Ефим. Подруга есть. Да как раз на 10 лет младше. В банке работает. Не бойся страшное. Ничего не страшного, возмутилась Катерина. И вообще, зачем тебе красавица, объясни? О чём это я хуже других? Нет, со страшной жить не буду. Так что фотографии сначала покажи. Не пойми, с кем больше не знакомлюсь. Да это я так, к слову. Катя больше уже никого и ни с кем знакомить не собиралась. Она постаралась перевести разговор на другую тему. Как твоё плечо? Прошло свой прест, и Фим тут наделал много шума. У него вдруг перестала подниматься рука. Думал, застудил, нерв защемил, да чёрт его знает ещё чего. Катерина посоветовала обратиться в один из ведущих московских институтов. Даже и поспособствовала. Позвонила старинному знакомцу, с которым учились вместе. Фима, иди, ничего не бойся. В ортопедии он бог. Как скажет, так оно и есть на самом деле. Ефим долго веселился. То есть, если предложат руку оттяпать, то сразу соглашаться. Даже ни минуты не медлить. Вечерами Ефим прибежал к Кате в кабинет белый как мел. Что? У женщины упало сердце. Ефим, заикаясь, начал рассказывать. Говорит, диагноз редкий. Только у потомственных евреев бывает, но время упущено. И рука уже не заработает, как раньше никогда. Более того, вторая поражена тоже. Попробоет сделать хоть что-нибудь. Фима со слезами на глазах развёл руками. Завтра на утро назначил операцию. Кать, скажешь-то чего? Мельникова слегка обалдела от такой постановки вопроса. Но друга своему она доверяла. И если в его диагнозе сейчас усомниться, то вообще кому и чему верить? Только при чем здесь еврейские корни? Бред какой-то. В любом случае никогда не соглашаемся вот так, сразу, на операцию. Ни в коем случае. Сходил, одно мне не узнал. Когда ты обратно? Так завтра? Почти взвизгнула Ефим. Вот и лети себе с Богом. Ты же в Германии толком не обследовался. Если что, обратно прилетишь. Люди сложно переживают поставленные диагнозы. Кто-то может собраться, кто-то нет. Но уже установлено, что у мужчин с этим делом хуже. Они, как правило, расползаются быстрее. «Кать, что делать?» Все ныл Ефим. «К хирургу пойдешь, обследуешься. А дальше все же попробуй народную медицину. Может, иголки, йогу? Я вообще, Ефим, и не очень признаю всякие уколы. Даже если, к примеру, боли в позвоночнике. Боль снимается, а симптомы-то остаются. Так что зарядка, тренировка. Фим, ты ж спортсмен. Ой, вспомнила Ваню с Маней. Когда это было? Вот и ты вспомни. Вытягивай себя. Все в наших руках. Фима в тот раз уезжал в тяжелейшем психологическом состоянии. Но собрался быстро. Нашел какого-то китайца. Прошел у него курс специального массажа и восстановительной гимнастики. Каждое утро начинал с бассейна. А через полгода забыл и про плечо, и про диагноз. Вот только доктор от того полоскал на каждом углу. Диагноз, к слову сказать, у Ефима был не из простых. Так называемый плечо-лопаточный периартрит. Проблемы с капсулой плечевого сустава. Опять же, все индивидуально. Кому-то действительно поможет только операция. Чей-то случай могут улучшить специальная гимнастика, грязи, ванны. Главное, опять евреи им не угодили. Вот и сегодня Ефим обрадовался поводу лишний раз поругать русских докторов и всю систему в целом. Прекрасно себя чувствую, прекрасно. Полон сил и здоровья. А вот что делать вашим пациентам, я не знаю. Будущего у них нет, так тебе скажу. Ты фим, ладно, сами всё знаем. Расскажи лучше про своих стариков. Катемела в виду пациентов к фирме Леди. А что тут рассказывать? Стареют, но держатся. Ты бы видела, как какая-нибудь моя бабулька собирается на свои посиделки. Девчонки к ней заранее приезжают, маникюр-педикюр это обязательно. Ручки как у кукурёнка, а колечки, браслетики нанижут и пошкандыбало. Сначала, правда, палку будет полчаса по квартире искать. Потом с трудом до машины долезет. И всё, поехала. Ещё пивка пару кружека прокинет. Цирк. Да нет, счастливые люди. На их долю ведь тоже досталось. Именно эти старушки Германию из руин поднимали этими самыми руками. Тоже одни, без мужиков. Ещё и всем миром позором заклемённые. Но вот живут достойно, ни в чём себе не отказывают. Государство о них заботится. Домой Катя пришла поздно. Перед выходом из ресторана позвонила Андрею. Удивилась, что тот не предложил её встретить. Как-то она на это рассчитывала. А Анна-то расписывала Ефиму его необыкновенное воспитание. Ничего себе. Тащится я теперь по тёмным переулкам в полдвенадцатого ночи. Андрюш, я захожу в метро. Хорошо, я уже лег, так что, если не сложно, свет не включай. Ледяной голос, как у шатом воды, облил Катю. Сердце заколотилось. Ну вот, черт ее дернул пойти на это свидание. С другой стороны, а что, собственно, такого? Приехал ее старый друг. Она поставила Андрея в известность. Более того, даже приглашала его с собой в глупости. Ей всё показалось, просто Андрей устал. У него сегодня было очень много работы. Катерина знала это точно. Женщина постаралась выкинуть из головы тревожные мысли. Но ведь надо же было так сказать: если не сложно, то свет не включай. Что значит не сложно? Сложно. В этой пещере же ничего не видно. Кровать бы найти. Ну ладно. Значит, она и впрямь ещё не всё узнала о своём партнёре. И её ещё ожидают сюрпризы. Она, улыбаясь, ехала в метро. Всё вспоминала смешного Офиму и всё же радовалась, что сходила на эту встречу. Про сюрпризы больше не думала и даже предположить не могла, что её ждёт впереди.